Этим утром Эсмиель почувствовала, что еще день добровольного затворничества, и она сойдет с ума. Леди Эномина звонила ей каждый вечер, подробно рассказывая о том, что она предприняла за день и что удалось узнать. Девушка вежливо улыбалась и забрасывала старшую подругу тучей вопросов, на которые та почти всегда не могла дать вразумительного ответа. В конце концов, во время очередной беседы, Леди на покачала головой и озабоченно произнесла. «Не знаю, милочка, вокруг этого варвара столько тумана, что меня одолевают сомнения, а не торчат ли у него из-за спины усы старого стервеца Эйзила». Эсмеель растерянно повела плечами. «Но что же мне делать?» Она вскинула на собеседницу свои огромные глаза. «А может мне обратиться к Ионею? Леди Энаминера раскривилась в презрительной усмешке. «Как ты это себе представляешь, милочка?» И она ернически заговорила. «Ваше Величество, помогите мне отыскать мужика, который сумел так возбудить мои гормоны, что я уже неделю и думать о вас забыла!» Эсмеель удивленно смотрела на нее, потом нервно рассмеялась. «Да, вы правы, это глупо!» Она сплеснула руками. Но что же делать? Что делать? Я должна, наконец, узнать. Что? резонно спросила Эна Минера. Почему крепкий здоровый мужчина сумел обратить на себя внимание женщины, находящейся в возрасте деторождения? Для этого, милочка, тебе полезнее вызвать популярные файлы Императорской медицинской академии и не забивать мне голову всяческими бреднями. А если нет. Она замолчала, потом спросила несколько другим тоном. Что ты сказала молодому Эанею? Я просто плохо себя чувствую. Леди Наминера насмешливо скинула бровь. Эсмиэль покраснела. Я понимаю, что это глупо, но мне просто больше ничего не пришло в голову. Она вздохнула и тихо закончила. Да и сейчас не приходит. «Ну, это, милочка, не мои проблемы. Если ты готова, очертя голову, ринуться на поиски этого варвара, то сначала определись, что тебе от него нужно, и нет ли возможности получить это где-нибудь поближе и за более разумную цену». «О, леди!» Девушка удивленно уставилась на собеседницу. Та усмехнулась. «Что, не ожидала?» «Пойми, любой твой поступок сейчас может так оттолкнуть от тебя императора, что если вдруг этот твой варвар окажется пустышкой, ты навсегда потеряешь возможность восстановить отношения. А в их роду не было мужчин, которые способны прощать. Стоит твой дикарь столь блестящих перспектив?» Она покачала головой и, больше ничего не говоря, исчезла с экрана. Девушка несколько мгновений смотрела на рассеивающуюся дымку, погасшего экрана, потом тихо опустила голову и замерла. Леди Номинера задумчиво смотрела на то место, где секунду назад еще сияло изображение Эсмиэль. Потом отняла руку от клавиши прерывания связи и наморщила лоб. Что ж, она сделала этой дурочке все приличествующие предупреждения, но та, судя по столь трагической физиономии, крепко сидела на крючке. А посему можно было особо не волноваться. Скорее взорвется ядро галактики, чем хорошенькие молодые дурочки начнут прислушиваться к голосу разума. Эннаминера удовлетворенно кивнула и снова протянула руку к клавишам вызова. На следующий день леди Эннаминера позвонила неожиданно рано. Эсмеель только успела вылезти из бассейна и как раз собиралась сесть за завтрак как вдруг в оранжерею влетела горничная с переносным терминалом. Леди на Минера кинула ее скептическим взглядом, заставив Эсмиель покраснеть и торопливо запахнуть халат. Хмыкнула, а потом торжественно произнесла. «Ну, милочка, я наконец-то узнала, кто он. Он действительно варвар с какой-то новой колонии. Его имя Олег» но в школе все знают его по прозвищу Берс. Она сморщила нос. Фу, ну и кличка, будто у собаки. Но, поймав взгляд, и Эсмеель рассмеялась. «Ну-ну, не злись. Я тебя просто подразнила. Так вот, сегодня вечером должна состояться церемония вручения кубка, на которой, естественно, будет присутствовать император». «Я знаю», – торопливо кивнула девушка. «Я там буду». Не перебивай, нахмурилась леди Наминера. А что касается твоего присутствия, то я бы тебе не советовала там появляться. На церемонии будет туча народу. Танакиицы произвели фурор, так что на этой неделе они самые модные гости всех светских салонов. И нашим светским львицам не мешает даже то, что они все поголовно простолюдины и варвары. А эти трое, твой предмет и его земляки, так вообще на расхват. Ну-ну, не дуйся. Из всех троих в роли молодого жребца выступает только один. И он не имеет к тебе никакого отношения. Она окинула Эсмеель насмешливым взглядом и продолжила. Так что подумай, неужели ты сможешь скрыть свое состояние под прицелом стольких внимательных глаз? Девушка растерянно повела плечом. Но... Не волнуйся. Похоже, не ты одна попалась на крючок. Сегодня утром я послала к твоему варвару одну из своих молоденьких горничных с запиской, в которой предупреждала, что с ним хочет встретиться одна молодая леди, которая наблюдала их триумф. Когда девочка вернулась, на нее было приятно посмотреть. Похоже, этот тип действует на женщин, как капсула Денгриона на горноматку. Эсмеель вспыхнула, и на Минера рассмеялась. «Ладно, не сердись. Ты так живо реагируешь, что грешно упускать момент». «Так вот, девочка сказала, что твой варвар, прочитав записку, так вскинулся, что она чуть не упала на месте. Короче, сразу после церемонии он улизнёт с торжественного обеда и будет ждать тебя в ресторанчике и бегантельс. А где это?» Леди Номинера недовольно нахмурилась. «Нет, ну вы посмотрите, такая старая метёлка, как я!» Всю неделю бегает, высунув язык, и пытается устроить этой смазливой стервочке тайное свидание. А когда мне это удается, она еще и недовольна. «О, леди, я...» — Минера рассмеялась. «Ладно уж. А где эта забегаловка, посмотришь по карте? По-моему, где-то в районе космопорта». Она искривила губы в улыбке. «Неужели ты рассчитывала, что он пригласит тебя в Дальсессиор?» Эсмиэль впервые за эти дни весело рассмеялась. Леди Анаминар одобрительно кивнула и отключилась.